Глава 41. Несчастье на Ходынском поле не смогли скрыть от государя. Размеры его сильно уменьшали, отговаривали его ехать на поле, отговаривали отменить праздник. Государь считал, что отмена праздника произведет худое впечатление на народ и иностранцев, и приказал, чтобы праздник начинали, и сам поехал в открытой коляске с императрицей на Ходынское поле. С поля по левой дороге, идущей вдоль Петербургского шоссе, медленно ехали пожарные линейки. Они доверху были наполнены мертвецами. Из-под брезентов, с краев свешивались ноги и тихо качались. Высокие тяжелые сапоги бутылками, а рядом ажурные шелковые чулки, башмачки, юбки с кружевами, чьи-то старые большие стоптанные туфли и крошечные ножки ребенка. Смерть сравняла всех. Богатых и бедных, старых, молодых. За четверками сытых пожарных лошадей медленно ехали лотовые подводы с тем же страшным грузом. Государь ехал по правой стороне шоссе и не мог не слышать печальных, тихих звонков пожарных колокольцев. Не мог не видеть длинной вереницы подвод. Не понял, что размеры бедствия скрыты от него, что произошла катастрофа императрица сидела с бледным лицом и красные пятна румянца проступили у скул и становились сизами печально горами трупов встречал ее венчаную царицу русский народ из деревянного павильона в который вошел государь было видно громадное море людских голов против павильона на эстраде были музыканты они играли народный гимн внизу выла и ревела толпа Большинство столов было смято ею, бочки с вином, пивом и брагой опрокинуты, мешочки с подарками разобраны, но при виде государя энтузиазма охватил толпу. Шапки черной тучей полетели вверх, и дикая «Ура!» — толпы понеслось по полю. Императрица, бледная, с пятнами на щеках, с ужасом смотрела на народ. Дикари Камеруна, вероятно, показались бы ей менее дикими. Она только что видела груды мертвых тел, растоптанных этими самыми людьми, и ожидала увидеть в них раскаяние, благоговение, молитвенное молчание. Мужик с растрепанной косматой бородой, в расстегнутом кафтане, валой разорванной на груди рубахи, из-под которой выглядывала косматая черная грудь, с протянутой бутылкой пива в руках, смотрел на нее дикими глазами, Эрал-ура! притоптывая высокими сапогами по пыльной земле. Седобородый, степенный старик в длинном кафтане и белой рубахе стал на колени перед ложей и кланялся, касаясь лысой потной головой земли. Молодой парень крепко обнял румяную ядреную крепкую девку и, размахивая шапкой над головой, что-то пел. Это были пятна на общем фоне горланищей, метущейся по пыльному полю толпы. Но они врезались в память императрицы на всю жизнь. И когда ей говорили о народе, когда она думала о народе, ей вспоминались коленопреклоненный старик с библейской бородой, пьяный растрепанный мужик и парень с девкой на фоне черной, дико толпы. Ей вспомнились тихие, печальные позванивания пожарных линей, везущих что-то страшное, на что не надо смотреть и на что так и тянет взглянуть. Сопровождавшие государя великие князья и княжны бросали в толпу приготовленные в ложе подарки. И толпа кидалась за ними и дралась, разрывая их на части и все это покрывалось мощными, великолепными звуками русского гимна. И на все это лились жаркие румяные лучи майского солнца, которое ни разу не изменило государю в дни его священного коронования. Начался концерт, пьесы из русских опер раздавались над гомонящим людьми полем, и все казалось, что сквозь мелодию скрипок прорываются тихие позванивания колокольцев пожарных линейк, везущих с поля страшный груз. Государь пробыл полчаса на Ходынском поле и поехал обратно. Пара серых рысаков его коляски, пугливо храпя и пожимаясь, обгоняла уже в городе линейки с трупами. Детские и женские ноги тихо подрагивали, равнодушные ко всему, нелепо торчащие из-под брезентов. Толпа — Ровным мерным потоком текла за ними, стараясь их обогнать. Саблин шел в этой толпе. Государь проехал. Увидал, значит, что произошло. «Что ж, гляди, голубчик, твоих рук дело». «Да государь-то тут при Это полиция виновата. Ее дело смотреть. Государь же не знает, что такое народ. А полиция, полиция, она опытная, ей книжки в руки». «И не полиция виновата, а архитектор!» «Ах, милая, ну помяни мое слово, а только худое это! В самый праздник эткая уйма народа зря погибла! Тяжелое будет царствование, кровавое!» Это было общее мнение, что это худой знак. Мистический ужас повис над Москвой. Хотели отменить остальные празднества, бал, парад и скачки... Но государь выдержал характер и до конца пробыл в Москве. В этот же вечер он появился с императрицей на балу у французского посланника. Оба были бледны и улыбались тяжкой натянутой улыбкой. При них начались танцы. Ни государь, ни императрица не приняли в них участие. Они постояли в углу зала несколько минут и уехали. Им бесконечно было тяжело. Они исполняли мучительный долг перед народом, но народ иначе думал. И скверные люди скверно говорили, И, «Э, сколько народ-то загубили, а им хоть бы что, веселятся!» Государь приказал произвести строжайшее расследование, наказать виновных, похоронить за его счет жертвы и выдать семьям щедрое пособие цифра этого пособия была раздута толпой до громадных размеров. Были люди, которые завидовали, что мол у каких-то маршрутку задавили, и малый ребенок 8 лет не было. А слышь многие тыши зато получают, А на что дура пришла здоровехонька и нам ни копья. Но когда дали жалкие сотни рублей, опять заговорили о том, Что государь-то молдал, да господа себе украли, и до истинных-то мучеников и страдальцев оно и не дошло. По темным закоулкам Москвы тяжко вздыхали и говорили: Да, да Бога высоко, а до да царя далеко. Доберись-ка до правды. Царь-то жалует, да псарь не жалует. Затаенная злоба откладывалась в копилку. До часа возмездия.